Глава шестая. До города добрался уже за полночь. Все на той же чертовой Ниве. По пути меня дважды останавливали сотрудники ДПС. Причина этих остановок понятна. пробитые пулями правая дверца автомобиля. Хорошо еще, что с перепугу не дала очередь по призрачной эльфике из пистолета пулемета. Сама эльфика, к слову, больше не появлялась. И слава богу, устал я от нее за день. То она меня убить пыталась, то пугала. Да и просто ее постоянное присутствие напрягало. От гаишников образу удалось легко отделаться и даже без помощи магии. Помогла ФСБшная ксива, что мне выдали на базе. Самое, что ни на есть, настоящая ксива, которая легко пройдет любые проверки. Там же мне выдали табельные ПМ и несколько коробок патронов к нему. Как обычных, так и доработанных нашими умниками. И ответили наконец-то на вопрос, зачем он мне нужен. Все казалось просто. Работать-то предстояло не только по лесам, но и в густо населенных районах, а то и вовсе в городах. А сотрудник службы безопасности с пустынным орлом в руках выглядел бы как минимум странно, а то и вовсе подозрительно. Впрочем, я от пистолета и не отказывался. Да и какой нормальный мужик откажется от очередной стреляющей игрушки, которую, к тому же, можно таскать с собой постоянно на законных условиях. Вот то-то же. Помимо их и пистолета мне вручили целый ворох документов – В основном всевозможные разрешения на хранение и использование провоза стального моего оружия. Они тоже оказались очень кстати, так как лететь мне предстояло гражданским рейсом, а дурить голову работникам аэропорта не хотелось. Да и с моим небольшим опытом в таких делах всегда оставалась возможность какой-нибудь ошибки. Ничего страшного, конечно, в этом не было, но время бы я потерял, а мне этого не хотелось, устал я. Последние пару дней выдались слишком насыщенными событиями. Не то, что поспать нормально, поесть толком не удавалось. А по прибытии в родной город все так же оставалась проблема жилья. Можно было бы, в принципе, как сани завалиться, но я действительно устал. Прямого рейса до моего города не оказалось. Пришлось брать билет до Москвы. Хорошо хоть ждать долго не пришлось. Зато из столицы были места в бизнес-классе, и я не смог отказать себе в чуточке комфорта. Устроившись в удобном кресле, я прикрыл глаза и только собрался немного вздремнуть, как совсем рядом раздался удивленный женский голос. «Влад, Северский, это действительно ты?» Открыв глаза, я вопросительно посмотрел на молодую, ослепительно красивую длинноногую блондинку, одетую в дорогой брючный костюмчик. Лицо вроде знакомое, но сразу вспомнить не могу. «Не узнаешь?» — рассмеялась она, глядя на меня. Я в ответ лишь неопределенно пожал плечами. — Почему-то всегда в таких ситуациях становится немного неудобно, словно ты в чем-то виноват. Нет бы просто сказать «Не узнаю, колись давай, кто такая». Но я начинаю мяться и стараюсь всем своим видом показать, что, конечно же, помню. Вот только конкретно в данную минуту забыл. Но так-то вообще помню, можно в этом даже не сомневаться. Аня улыбнулась девушка Копелева. А вот теперь я напрягся, бросил пару коротких взглядов по сторонам и даже используя ману из накопителя — просканировал весь самолет на предмет внимания к своей персоне. Но ничего и никого подозрительного на борту не оказалось. Кроме Аньки. Вот не верь я в такие совпадения, и все тут. «Ты что здесь делаешь?» Посмотрев ей в глаза с подозрением в голосе, спросил я. «Бх, — фыркнул Анька, — рыбу я тут ловлю». «Чего?» Удивленно вылупился я на нее, запустив еще одно заклинание. «В этот раз на обнаружении вещей, содержащих магию». «Ой, я не могу!» Девушка заразительно расхохоталась и плюхнулась в кресло рядом со мной, благо в салоне, рассчитанном на двенадцать человек, кроме нас с ней никого не было. «Влад, ты чего? Бухал, что ли? Домой я лечу». «Да?» — все еще занимаясь кастом заклинаний, задал я очередной глупый вопрос. «Да?» — перестав улыбаться, ответила Аня. Она с серьезным выражением на лице посмотрела мне в глаза, а затем даже приложила ладошку к моему лбу. «Ты точно в порядке? Может, тебе к врачу надо?» «Нет-нет». Я наконец-то пришел в себя и даже попытался улыбнуться. Все в порядке, растерялся просто. с бессонная ночь. Да и не ожидал я тебя увидеть. А уж я-то как не ожидала, снова заулыбалась Аня. Мы сколько не виделись, лет пять или даже больше. Ты тогда пропал еще неожиданно, слухи еще ходили странные. Слухи, заинтересовался я. Ну да, она замялась, словно решая, стоит мне это говорить или нет. Но потом все же взяла верх ее девичья натура, и она выпила Говорили, что тебя убили вместе с Лешкой и Деном. А так как ты пропал, то и опровергнуть эти слухи никто не мог. Да потом еще эти разборки между твоим отцом и Головиным. Разборки? В очередной раз удивился я. Ты ничего не знаешь? Весь город эту тему обсуждал. Они чуть ли не войну устроили. До да причины так и не докопались или докопались позже, но я не в курсе. Я же сама долго отсутствовала. Училась в Англии. Полтора месяца как вернулась. Отец даже погулять не дал. Сразу к делу пристроил. Я слушал Аню краем сознания, задумавшись о своем. Война между отцом и Головиным. Это объясняет усилия мер безопасности в особняке. Правда, насколько я понял, было это уже довольно давно. Да и о причине догадываюсь. Отец обмолвился, что прикрыл того парня, Ивлева. Видимо, отец Дэна об этом узнал и решил отомстить хоть кому-нибудь. Он мужик на расправу скорый, к тому же из бывших братков. А тот факт, что Головин, занимаясь незаконными делишками, так ни разу и не сел, да еще и к власти пробился, говорит о многом, в том числе и о серьезных покровителях. Ау, Влад, ты тут? Анька, видишь что я никак не реагирую на ее рассказ, помахала у меня перед лицом рукой. Да, извини, задумался. Я скорчил виноватую физиономию и решил заодно перевести разговор на другую, более насущную в данный момент для меня тему. Так что ты, говоришь, в Москве делала? Работал с роковой мартышкой, как-то невесело ответила девушка. В смысле, не понял я. Ох, она вздохнула и закатила глаза, но все же пояснила. Отец сейчас занимается благотворительностью, выделяет деньги то туда, то сюда. То детям-сиротам помогает, то больным, то бездомным. Так же хорошо, вставил я. Хорошо было бы, если бы она от чистого сердца это делал, а так всего лишь пиарход и веяние новой моды. Заниматься благотворительностью сейчас престижно. Вот он и светит лицом. «А когда лицом не может, то хотя бы фамилии. То есть мне приходится вместо него отдуваться, изображать вселенскую радость на различных мероприятиях». «То есть плохо?» – осторожно спросил я. «Все же женская логика – это женская логика, и сходу разобраться в том, чем именно Анька недовольна, я не смог». «Да нет, неплохо», – еще раз задохнула она. «Или не совсем плохо. Делать то нужно, и людям помогать. Мне подход не нравится». Знаешь, я думаю, тем людям, которым помог твой отец, плевать на его мотивы, главное, что помог. И вообще, то, что благотворительность в моде – хороший признак. Почему? Не все еще для нашей страны потеряно, – чуть улыбнулся я, показывая, что совсем уж всерьез мои слова воспринимать не надо. Ведь кто-то же эту моду ввел, кто-то умный и хитрый. А теперь все богатеи с радостью отдают хоть часть своих миллионов простым людям. И пусть это хоть супер модно, но, как я уже сказал, простым людям все равно, главное, что им помогают, да и олигархов меньше ругать будут. Ты так говоришь, будто сам к этим самым богатеям не относишься, задумчиво нахмурилась девушка, а летаешь тем не менее бизнес-классом. Лечу я, между прочим, на свои честно заработанные деньги, ни у кого их не воровал, огрызнулся я. Почему-то меня этот упрек задел. А отношу ли я себя к богатеям? «Скорее нет, чем да. Я больше пяти лет жил обычной жизнью, без роскоши, клубов и элитного бухла, и понял, что не в деньгах счастье». «А в чем?» — с хитринкой взгляде спросила девушка. «В самой жизни, в любимом деле, которым по-настоящему хочется заниматься, в настоящих негнилых людях, которые относятся к тебе по-человечески не потому, что ты чей-то сын, а потому, что ты этого заслуживаешь, потому что ты действительно человек». «Ладно, Влад, не заводись», — Аня выставила перед собой руки в примеряющем жесте. «Давай лучше сменим тему. Я вот действительно рада тебя видеть. И не потому, что ты чей-то там сын». «Извини», — улыбнулся я в ответ, остывая. «Когда рассказывай, как поживаешь. Что нового? Замуж не вышло?» «Не дождетесь. Пусть вон родители сначала Оксанку пристроят, а то засиделась в девках. Корчит из себя независимую бизнес-вумен. Отец злится не по-детски». «Значит, ты, как говорится, в активном поиске. Решил я перевести тему с Оксаной». То, что сестры не в самых лучших отношениях, я уже понял из их рассказов друг про дружку. И выяснять, где правда, где сестринский поклеп, не хотелось. Как и почему-то совершенно не хотелось говорить Ане про знакомство с Оксаной. «Да чтоб такая красота да сама по себе была!» Приняв горделивую позу, шутливо ответила девушка. А затем продолжил уже нормальным тоном. «У меня есть парень, учились вместе в Англии. Сейчас, правда, пришлось временно разбежаться. Он не из России. Не расстаться, а именно разбежаться», зачем-то добавила она. Но он обещал уладить свои дела и приехать. Ну, раз обещал, задумчиво протянул я. Эй, возмущенно воскликнула Анька и не сильно ткнула меня кулачком в грудь. Не наговаривай на моего парня, он хороший и честный. Так я и не спорю, поднял я руки, показывая, что сдаюсь. Но вот факт наличия у Ани парня почему-то слегка меня расстроил. Хороший, честный, умный иностранец, выгодной партии. Гад ты, Влад, еще раз стукнула меня девушка, и на этот раз сильнее. Вот только выражение лица у нее после этого удара резко переменилось и стало, даже не знаю, как объяснить, словно на свою любимую игрушку только что заметила. «Ты чего?» — обеспокоенно спросил я после того, как Аня неожиданно положила руку мне на грудь. «Офигеть, Влад!» — выдохнула она, ощупывая мой торс. «Ты где так накачался? Мышцы как камень!» «Ну, так это...» — растерялся я от такого напора. «Но Аньке, по-видимому, мой ответ и не требовался». Она прекратила меня щупать и с каким-то новым выражением на лице посмотрела мне в глаза. «А что мы все обо мне да обо мне?» — спросила девушка. «Ты где пропадал столько времени? Когда вернулся? Чем вообще сейчас занимаешься?» «Да ничем особенным. Тоже учился, работал, не вдаваясь в подробности, сказал я». Но Аня с вопросами лезть не стала, лишь понимающе кивнула. «Наверное, подумала, что отец меня где-то прятал подальше от неприятностей. Что ж, мне это только на руку». В город вернулся буквально на днях, даже жилье не успел найти, но меня уже успели отправить в командировку, сейчас вот обратно лечу. «Очень содержательно», — хмыкнула девушка, на что я лишь чуть виноват развел руками. Но Анька меня в очередной раз удивила и сама сменила тему. «Кстати, насчет жилья. Вот, держи». Покопавшись в сумочке, она протянула мне красиво оформленную визитку. «Позвонишь, скажешь, что от меня, хотя можешь и свою фамилию назвать лишний не будет». Евгений Степанович поможет найти любую квартиру или дом. Мужик классный, свое дело знает. Спасибо. Взяв визитку, поблагодарил я. Вряд ли, конечно, я ей воспользуюсь, но Анина забота оказалась неожиданно приятной. Вообще, она сильно изменилась за прошедшие годы. Раньше это была симпатичная, шебутная девчонка. Не слишком умная, не слишком тактичная, не слишком разборчивая в связях. Сейчас же передо мной сидел совсем другой человек». Миленькая внешность превратилась в настоящую красоту, которую можно просто любоваться часами. Фигура такая, что любая супермодель обзавидуется. И следует признать, что Оксане до сестры далеко. Но что меня больше всего удивило в Ане, так это явное наличие мозгов, которым раньше она похвастать не могла. Или, скорее, успешно маскировалась под глупую блондинку. А еще, что удивительно, у нее было прекрасное чувство такта. По крайней мере, тогда, когда она не дурачилась. Но тут, скорее всего, сказалось учеба в Англии проговорили мы с ней до самой посадки общение получилось легким и приятным Настороженности и подозрительность что посетили меня вначале исчезли без следа а когда пришло время расставаться и вновь нырять каждому в свою собственную жизнь то я даже ощутил легкую грусть почему они тоже я это почувствовал очень явно у аэропорта девушку ждала машина с водителем она предложила меня подвести но я чуть подумав отказался лучше возьму такси наверное лучше Напоследок мы обменялись телефонами, и Аня, улыбнувшись и помахав рукой, уехала, а я проводил машину взглядом и попытался разобраться, почему в сознании появилось чуть заметное тревожное ощущение, но так и не смог.